Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу свои лекции по истории внешней политики СССР, времен Горбачевской перестройки. И в этой лекции мы поговорим о так называемом общеевропейском процессе и его роли в крушении Советского Союза и организации Варшавского договора об урегулировании ситуации в Афганистане и выводе советских войск с территории Афганистана, а также о новой политике СССР на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Итак, изменения во внешней политике Советского Союза позволили вывести а, так называемый общеевропейский процесс из тупика, в котором он пребывал с сентября 1983 года, то есть вскоре после инцидента с южнокорейским Боингом, и начать Новые консультации в рамках так называемой Стокгольмской конференции СБСЕ по мерам доверия в Европе, которая по существу бездействовала со дня своего открытия в январе 1984 года. Однако смена политического руководства в СССР неожиданно быстро дала свои первые плоды и уже первая сессия Стокгольмской конференции завершилась в сентябре 1986 года подписанием итогового документа, который который содержал описание этих самых мер доверия, которые все стороны согласовали Применять в отношении друг друга для уменьшения угрозы случайных военных конфликтов. Значит, среди вот этих одобренных и принятых мер были, во-первых, предварительное уведомление о военной деятельности и приглашении иностранных наблюдателей на все крупнейшие военные учения и маневры. Во-вторых, это взаимный обмен важной информацией военного характера. В-третьих, это введение полных ограничений на проведение всех военных мероприятий, превышающих их согласованный масштаб, и в четвертых это проведение комплексных проверок на местах, то есть непосредственно в зонах применения этих мер доверия. Затем в октябре 1986 года в Вене начала работу очередная встреча СБСЕ, то есть совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Я просто напоминаю, сейчас это ОБСЕ, то есть совещание, оно трансформировалось затем в организацию по безопасности и сотрудничества в Европе, которая должна была сосредоточиться на так называемом человеческом измерении общеевропейского процесса. Значит, в повестке дня этой встречи главное место должны были занять вопросы, которые всегда являлись самыми болезненными для Советского Союза. Так называемые правозащитные проблемы. Но надо сказать, что формирование так называемой атмосферы Доверие в отношениях западных были составной частью так называемого нового политического мышления Михаила Горбачева. И подобно тому, как Никита Хрущев в 1950-х годах пошел на односторонние уступки для подтверждения своих намерений, серьезности своих намерений во взаимоотношениях с Западом, Михаил Горбачев, стремясь всеми силами понравиться, западным партнерам и добиться ослабления международной напряженности искал реальный способ повлиять на зарубежное общественное мнение, чтобы заставить руководство Соединенных Штатов Америки и ведущих западных держав отнестись к его революционным предложениям совершенно серьезно. В свою очередь зарубежные партнеры, но в данном случае это слово беру в кавычки, прекрасно понимая всю сложность положения их безавив партийно-государственный и вертикали власти стремились побудить его к гораздо более ратигальным шагам по реформированию советской политической системы через ее демократизацию, внедрение практики идейного и политического плюрализма и так далее. Подобные идеи встречали самый благожелательный отклик как и у самого Михаила Горбачева, так и у части его команды разрушителей страны, прежде всего Эдуарда Шеварнадзе, Александра Яковлева, Анатолия Черняева и ряда других. В декабре 1988 года, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, советский лидер впервые с хрущевских времен громогласно объявил новую программу односторонних сокращений советских вооруженных сил, которая предусматривала уменьшение их численности на 500 тысяч человек. Надо сказать, что по оценкам многих военных экспертов, в частности генералов Валентина Вареникова, Леонида Ивашова, Владимира Лобова и других, эта явная популистская мера привела бы к тому, что Советский Союз в одночасье утратил бы всю способность к внезапному вооруженному нападению на Европейском театре военных действий, поскольку брал на себя преступные, по сути, обязательства вывести с территории ГДР, ЧССР и ВНР свыше 10 тысяч танков, 8,5 тысяч артиллерийских систем и 800 самолетов. По мнению ряда современных историков, в частности Богатурова и Аверкова, И других, Москва пошла на эти односторонние уступки в отношениях с западноевропейскими партнерами в надежде устранить общую напряженность в Европе, избавиться от необходимости содержать мощную группировку своих войск на европейском направлении, а также сократить свои огромные военные расходы». Однако их авторитетные оппоненты, в частности Игорь Фроянов, Александр Островский, Александр Борченков и другие историки полагают, что подобные Горбачевские инициативы преследовали совершенно иную цель, в частности полную капитуляцию и сдачу позиции СССР на Европейском континенте. Значит, в январе 1989 года состоялось подписание итогового документа «Венской встречи СБСЕ» в было зафиксировано множество важных положений военно-политического и экономического характера. Главным среди них стало обязательство всех стран-участниц обеспечить, чтобы их законы, административные правила, практика и политика сообразовывались с их обязательствами по международному праву и были гармонизированы с положениями декларации принципов и другими обязательствами По СБСЕ. Но вот одобрив этот документ, Советский Союз по сути впервые официально согласился с принципом приоритетности международного права по отношению к собственному внутреннему законодательству и сделал крупный, однако явно подрывной шаг к распространению в Советском Союзе общеевропейских стандартов и представления о фундаментальных ценностях и личных свободах. Позднее эта так называемая гуманитарная и правозащитная тематика стала предметом дальнейших обсуждений на Парижской... Копенгагенской и московских совещаний СБСЕ по человеческому измерению, которые окончательно подчинили все советское законодательство международным конвенциям и договорах. А я напомню, что Парижская конференция проходила в 1989 году, Копенгагенская в 1990 году, а последняя заключительная конференции с участием Советского Союза в 1991 году. Значит, само решение о переводе СССР на международно-правовые стандарты собственной внутренней политики в соответствии с документами Венской встречи имело далеко идущие негативные последствия как для отношений между Федеральным Центром и Союзными Республиками в рамках самого Союза СССР, так и в отношениях между СССР и странами социалистического блока. Резкая активизация националистических сил в советской зоне влияния до 1989 года еще как-то сдерживалась политико-идеологическим прессом э, со стороны Москвы. Однако сразу после завершения Венской встречи националистическая оппозиция, особенно в Польше, Венгрии, Чехословакии, да и в Советской Прибалтике, получили полное правовое основание для своей легализации и подрывной деятельности. Именно теперь они вполне открыты и даже агрессивно стали добиваться изменения внутреннего законодательства в своих странах, непосредственно апеллируя к нормам международного права и признанным международно-правовым актам. Между тем, в конце октября 1990 года в Париже состоялась встреча глав государств и правительств СБСЕ, предложение о проведении которой сделал сам Михаил Горбачев еще в июле 1990 года. Значит, В ходе этой встречи было подписано печально знаменитая Парижская харти для Новой Европы, лицемерно провозгласившая... «Новую эру демократии, мира и единства на континенте». В этом документе было формально заявлено об окончании эпохи глобальной конфронтации, то есть «холодной войны», и принято решение о превращении СБСЕ в постоянно действующий международный институт, то есть Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть ОБСЕ. Таким образом, всему общеевропейскому процессу был окончательно придан непрерывный характер и было установлено, что отныне каждые два года в одной из европейских столиц будут проводиться консультации на уровне глав государств и правительств Всех стран, которые подписали в 1975 году заключительно Хельсинский акт. А регулярные встречи министров иностранных дел европейских государств в рамках ОБСЕ будут ежегодно проходить в трех штаб-квартирах ОБСЕ, то есть в Праге, Вене и Варшаве. Советский Союз с большой готовностью согласился на расширение полномочий ОБСЕ, что отчасти отвечало общему настрою высшего советского политического руководства на коллективное регулирование общеевропейского процесса, поскольку оно наивно полагало, что расширение полномочий ОБСЕ может помочь предупредить рост влияния США на европейские дела. Однако ОБСЕ так и осталась довольно слабой, по сути дела, аморфной структурой, поскольку у нее отсутствовали полномочия, которыми обладала та же Организация Объединенных Наций в вопросах применения военной силы и экономических санкций. Кроме того, все важнейшие решения в ОБСЕ могли приниматься только по формуле консенсус минус один голос, что очень затрудняло принятие любых решений по самым острым и спорным вопросам, находящихся в сфере компетенции ОБСЕ. Именно поэтому она так и не смогла сыграть существенной роли в практической деятельности по предотвращению и урегулированию любых военных конфликтов в Европе, что наглядно подтвердилась в ходе начавшейся летом 1991 года гражданской войны на территории Союзной Югославии. Затем там же, в Париже, в середине ноября 1990 года, лидеры 22 государств, входивших в организацию Варшавского договора и Североатлантический блок, подписали договор об обычных вооружениях в Европе, так называемое ДОВСЕ. Переговоры по этой проблематике продолжались более 30 лет. Но лишь теперь обе стороны смогли достичь согласия в этом крайне непростом вопросе. Этот договор предусматривал значительное сокращение всех вооружений от Атлантики до Урала с тем, чтобы оставшейся военной техники и вооруженных сил хватило для решения сугубо оборонительных задач при резком сокращении возможностей для ведения наступательных военных операций на всем европейском континенте. С этой целью были установлены предельные уровни вооружений и военной техники для стран НАТО и ОВД. Например, под танком они не должны были превышать 20 тысяч единиц для каждой страны. Однако на момент подписания да, все страны НАТО располагали на европейском континенте 30 тысячами танков, а страны ОВД 60 тысячами танков. То есть сокращение вооружений опять носило явно асимметричный характер. Формально этот беспрецедентный договор был призван стать основой новой системы безопасности в Европе, поэтому принятый по его... Итогом совместной декларации 22 государств лицемерно констатировал, что все страны, подписанты этого документа, больше не являются противниками, будут строить новые отношения партнерства и протягивают друг другу руку дружбы. Однако на деле все оказалось ровным счетом наоборот. Теперь бы я хотел немного остановиться на процессе мирного регулирования в Афганистане и выводе советских войск с территории этой страны. Значит, ну хорошо известно, что наиболее острой внешнеполитической проблемой Москвы на азиатском континенте оставалась ее активная вовлеченность во внутриафганский афганский военно-политический конфликт, который она ввязалась в декабре 1979 года, что сразу вызвало резкую ответную реакцию со стороны всех э, ведущих участников международного процесса, в том числе Вашингтона, Брюсселя и Пекина. Кроме того, афганская война была крайне непопулярна и в самом советском обществе, и против ее продолжения активно выступали многие видные советские военачальники, в том числе высшее руководство генерального штаба, в лице его главы маршала Советского Союза Сергея Федоровича Охранеева и его первого заместителя начальника оперативного управления генерального штаба генерала армии Валентина Ивановича Вареникова, считавших эту военную кампанию совершенно бесперспективной. Хотя в целом войска 40-й войсковой армии, которую в начале 1985 года возглавил генерал-лейтенант Игорь Николаевич Родионов вполне справлялась с возложенными на них непростыми боевыми задачами. В частности, в 1985-1986 годах частями и соединениями 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майора Юрия Ерыгина и 5-й гвардейской мотострелковой дивизии генерал-майора Георгия Каспировича удалось провести ряд успешных боевых операций, провинциях Кабул, Парван, Лагман, Каписа, Фарах и Кунар и нанести довольно ощутимый удар по формированиям афганских маджахедов. Тем не менее, новое советское руководство стало активно искать пути выхода из афганского тупика, пытаясь расширить социально-политическую базу просоветского режима в Кабуле. Уже в мае 1986 года под жестким давлением Москвы Бабрак Кармаль, который больше опирался на поддержку афганских таджиков, узбеков и других этнических меньшинств, уступил свой пост лидера НДПА главе службы безопасности Махамеду Наджубуле, представлявшему интересы этнического большинства Афганистана то есть пуштунов, а также афганских спецслужб. А затем в октябре 1986 года он же был избран и новым президентом ДРА, то есть Демократической Республики Афганистан, и автоматически стал председателем Революционного Совета ДРА. Тогда же по прямому указанию Москвы Мохаммед наджибулла резко умерил политический радикализм прежнего афганского руководства – и пошел на примирение с влиятельным афганским духовенством, постоянно обвинявшим просоветский кабульский режим в предательстве интересов ислама. Вскоре новое афганское руководство, опять же по прямому указанию московских друзей, вело в стране ограниченную многопартийность, провозгласило свободу печати и прекратило проведение социалистических реформ, которые активно насаждались прежним кабульским режимом. Затем в декабре 1986 года состоялся чрезвычайный 21-й пленум ЦК НДПА, который провозгласил курс на политику национального примирения и скорейшее прекращение братоубийственной гражданской войны. А уже в январе 1987 года Мохаммед Наджибулла объявил об одностороннем прекращении боевых действий против всех отрядов вооруженной оппозиции и предложил лидерам афганских маджахедов, в частности Рабанихи, Матиару и Ахмад Шахмасуду, начать переговоры об урегулировании обстановки на всей территории страны. Однако оппозиция к кабульскому режиму отвергла это предложение и заявила, что вступит в диалог с правительством ДРА только после вывода из страны всех советских войск. Между тем, советские войска именно в этот период резко активизировали боевые действия на территории Афганистана. С начала февраля-марта 1987 года под руководством генерала армии Валентина Вареникова войска 40-й армии которую уже возглавил генерал-лейтенант Виктор Павлович Дубинин, провели удачные войсковые операции «Шквал» в провинции Кандагар, «Удар-2» в провинции Кундуз, «Гроза» в провинции Газни и «Круг» в провинции Кагул и Лагар. А затем в мае-сентябре 1987 года под руководством нового командующего сороковой й армии генерал-лейтенанта Бориса селча Громова были проведены ряд успешных Войсковых операций, в частности, Весна в провинции Кабол, «Залп» в провинциях Лагар, Пакти и Кабол и Юг-87 в провинции Кандагар, а также знаменитая операция магистраль в районе города Хост. Между тем, сама Москва в секретном порядке начала консультации по афганской проблематике с Вашингтоном и Исламабадом, то есть Пакистаном, в ходе которых стал постепенно вырисовываться рамки урегулирования внешних аспектов афганской проблемы. Затем, в марте 1988 года, При содействии так называемой «Миссии добрых услуг ООН» в Женеве были организованы переговоры между представителями Афганистана и Пакистана, который помимо собственных интересов представлял и интересы части афганской оппозиции». Однако официально афганская оппозиция в самих этих переговорах не участвовала, что в дальнейшем дало ей повод не признавать договоренности, которые были выработаны без ее участия. В апреле 1988 года в Женеве было подписано пять отдельных, но взаимо связанных между собой соглашений по афганскому вопросу. Значит, первых два важнейших соглашения были подписаны министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана Ватилем и Якубханом. Это были двусторонние соглашения о принципах взаимоотношений, невмешательстве и отказе от интервенции, а также о добровольном возвращении беженцев. Смысл этих соглашений состоял в основном в том, что Пакистан обязался прекратить вмешательство в афганские дела, а афганское правительство дало свое согласие на легальное возвращение из Пакистана в Афганистан всех укрывавшихся там оппозиционных полевых командиров со всеми их сторонниками и членами их семей. Двумя другими документами в этом комплексе договоренности стали советско-американская декларация о международных гарантиях выполнения договоренностей по Афганистану, а также советско-американское соглашение о взаимосвязи всех договоренностей, относящихся к Афганистану, которые были подписаны министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварнадзе и тогдашним госсекретарем США Джорджем Шульцем. В соответствии с подписанными документами Москва согласилась вывести с афганской территории все свои войска, а Вашингтон принял на себя обязательство воздерживаться от вмешательства в дела Афганистана после вывода оттуда советского воинского контингента». Ну и, наконец, последний, пятый документ представлял собой так называемый трехсторонний меморандум взаимопонимания, в котором прямо говорилось о том, что все пять подписанных документов представляют собой единый комплекс соглашений и подлежит обязательному исполнению всеми сторонами-подписантами. Ну вот, согласно достигнутым договоренностям, с 15 мая 1988 года Советский Союз должен был начать вывод своих войск и завершить его в течение 9 месяцев. Организация и выполнение этой очень непростой задачи была возложена на командующего 40-й армии генерал-лейтенанта Бориса Громова, который в срок и с минимальными потерями выполнил эту боевую задачу и к 15 февраля 1989 года вывод всех советских войск. Войск был полностью завершен за исключением ряда спецвойск КГБ СССР, а также Главного разведывательного управления Генштаба. Но вот после вывода советских войск положение правительства Махаммеда на оставалось крайне нестабильным, поскольку афганская оппозиция, почему-то недопущенная к переговорам в Женеве, не признала женевских договоренностей и стала готовиться к походу на Кабул. Кроме того, Исламабад и Вашингтон, вопреки самому смыслу Женевских соглашений, резко увеличили помощь афганским аджахедам и стали провоцировать на территории Афганистана новый виток многолетней гражданской войны. Теперь бы я хотел в завершении нашей лекции поговорить о новой политике СССР на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Значит, надо сказать, что вскоре после своего прихода к власти и улучшения отношений с западными державами, Михаил Горбачев, стремясь нейтрализовать возможные обвинения консервативного крыла внутри Политбюро в недооценке его внимания к ключевым проблемам, Международного коммунистического и рабочего движения предпринял и крупные шаги для нормализации отношений с Китайской народной республикой, где полным ходом шли масштабные Экономические реформы, инициированные Дэн Сяопином. Исходным рубежом новой политики Москвы в отношении Пекина стала речь генсека во Владивостоке, которая была произнесена им в июле 1986 года, а затем дополненная и конкретизированная в его очередном выступлении в Красноярске в сентябре 1988 года. Значит, вот в этих программных выступлениях были сформулированы новые постулаты советской внешней политики, в важнейшем для СССР азиатско-тихоокеанском которая предусматривала, во-первых, свертывание военного присутствия в Восточной Азии путем вывода советских войск с территории Монголии и сокращение численности сухопутных войск в восточных регионах СССР. Во-вторых, это нормализация отношений с Китаем с учетом позиций Пекина относительно четырех препятствий для улучшения советско-китайских отношений. В-третьих, это нормализация отношений с Японией И в-четвертых, это установление дипломатических отношений с Южной Кореей в контексте оздоровления общей обстановки на Корейском полуострове. Конечно, в этом перечне основных проблем главными были так называемые четыре препятствия для нормализации советско-китайских отношений. В частности, это присутствие советских войск в Афганистане, во-вторых, это присутствие вьетнамских войск в Камбодже, В-третьих, это советское военное присутствие в Монголии. И в-четвертых, наличие усиленных контингентов советских войск на границах с Китайской Народной Республикой. В ходе обсуждения камбанджийского вопроса Соединенные Штаты Америки и СССР пришли к пониманию необходимости срочно прекратить военную помощь всем участникам камбоджийского военного конфликта. В результате достигнутых договоренностей Москва обещала свернуть военно-техническую поддержку Вьетнама, а Вашингтон убедить Таиланд со своей территории, базировавшейся там в Красных Кхмерах Полпота. Однако необходимо было добиться прекращения помощи Красным Кхмерам и со стороны Китая, и поэтому после серии американо-китайских и советских китайских консультаций Пекин наконец-то согласился с их доводами, и в декабре 1988 года на переговорах министров иностранных дел СССР и КНР Эдуарда Шевардада и цинец Ченя была зафиксирована близость советской и китайских позиций в отношении необходимости устранения иностранного военного присутствия в Камбодже. Затем в январе 1989 года под влиянием Москвы Ханой объявил о своем намерении вывести к сентябрю 1989 года свои войска из Камбоджи, тем более что несмотря на значительное военное превосходство Вьетнама, подавить сопротивление красных кхмеров вьетнамцам так и не удалось. Согласие Ханоя на вывод своих войск вызвало активизацию посреднических усилий стран-участниц АСЕАН которые активно поддержали коалиционное правительство демократической Камбучии во главе с Наадором Сиануком и считали нужно восстановить его власть в Камбодже. В связи с этим обстоятельством в июле-августе 1989 года в Париже состоялась конференция по Камбодже с участием четырех камбоджийских сторон. Вьетнама, стран участниц АСН, Франция, СССР, США и КНР. Эта встреча не привела к выработке окончательного соглашения, хотя было заметно существенное сближение позиций всех сторон, и вскоре после завершения этой встречи, в сентябре 1989 года, вьетнамские войска были выведены с территории Камбоджи. Значит, надо сказать, что вывод вьетнамских войск с территории Камбоджи означал, что последние из четырех препятствий для нормализации советско-китайских отношений были э, устранены. Почему? Дело в том, что именно к этому времени численность советских войск в азиатской части СССР была существенно сокращена и э, прошла э, довольно серьезная реорганизация сибирского, забайкальского, дальневосточного и среднеазиатского военных округов. И более того, они были теперь сориентированы главным образом на сдерживание американо-японской, а вовсе не китайской угрозы. Кроме того, в Москве были приняты решения, во-первых, о сокращении в азиатской части страны числа ядерных ударных средств наземного базирования, а также самолетов-носителей ядерного оружия. Во-вторых, было принято решение о полном выводе войск 39-й общевойсковой армии, Забайкальского округа с территории Монгольской Народной Республики. Дальше было принято решение о сокращении военных маневров в районах патрулирования частями и соединения Тихоокеанского военно-морского флота и так далее. Значит, в мае 1989 года состоялся официальный визит Михаила Сергеевича Горбачева в Пекин, где состоялись его довольно продуктивные переговоры с лидером Китайской Народной Республики Дэн Сяопином, по итогам которых были подписаны принципиально важные документы, о нормализации советско-китайских межгосударственных и межпартийных отношений. А затем в апреле 1990 года в ходе ответного визита в Москву премьер-министра КНР Липена было подписано важное соглашение о демилитаризации советско-китайской государственной границы и достигнута первая за многие годы договоренность о закупках Китаем в СССР истребителей Миг-29 и СУ-27. Но при этом следует отметить, что нормализация советско-китайских отношений не привела к сокращению военного сотрудничества между Пекином и Вашингтоном. На территории Синдзяня по-прежнему вовсю работали совместные китайско-американские центры электронного слежения за советскими ракетами и испытаниями ядерного оружия в Средней Азии и Сибири, продолжался обмен разведывательной информацией о советских военных объектах и размещении вооруженных сил СССР, шли поставки отдельных видов компьютерной техники военного назначения и так далее. Параллельно с нормализацией советско-китайских отношений у советского руководства стал возрастать интерес и к нормализации отношений с Южной Кореей, где в 1986-1987 годах Под давлением американской администрации началась либерализация военного режима генерала Чондухвана. В декабре 1987 года он добровольно ушел в отставку и в стране были проведены свободные, ну я в данном случае беру это слово конечно в кавычки, президентские выборы, в результате которых новым лидером страны был избран генерал Ро Де У, что открыло путь к нормализации советско-южнокорейских отношений. Уже в апреле 1989 года между Москвой и Сеулом было подписано первое советско-корейское торговое соглашение, а в октябре 1989 1990 года были установлены дипломатические отношения двух стран. Безусловно, эти решения привели к оживлению диалога двух Корей, в центре которого оказалась проблема превращения всего Корейского полуострова в безъядерную зону и заключения договора о ненападении между Пхеньяном и Сеулом. В ходе довольно трудных переговоров между СССР, США, Японией и обеими Кореями в сентябре 1991 года была выработана формула перекрестного признания двух Корей и состоялось их принятие в состав стран-участниц Организации Объединенных Наций. Затем в декабре 1991 года КНР и Республика Кореи подписали соглашение о перемирии, ненападении и сотрудничестве, а в феврале 1992 года заключили совместную декларацию о безъядерной зоне на Корейском полуострове. Однако на практике Ситуация на Корейском полуострове по-прежнему оставалась довольно напряженной. С началом политики перестройки начался и новый этап межгосударственных отношений между Советским Союзом и Японией. Уже в январе 1986 года министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварнадзе посетил с визитом Токио, где провел со своим японским коллегой Синдзе Аба ряд предварительных консультаций по экономическим и общеполитическим проблемам и взаимоотношениям двух стран. Однако все попытки японской стороны поднять территориальный вопрос, ну это вопрос знаменитый северных территориях, или о четырех островах Курильской Грегды, были решительно пресечены советской стороной. Вместе с тем, по итогам прошедшей консультации, было подписано очередное совместное советско-японское коммюнике, в котором содержались основные принципы условий заключения мирного договора двух стран. Таким образом, эти консультации имели... Довольно позитивное значение, поскольку означали возобновление прямого политического диалога между СССР и Японией. А я напомню нашим уважаемым зрителям, что у нас до сих пор нету мирного договора с Японией. А была предпринята попытка подписать такой договор в 1956 году ценой уступки двух из четырех островов Курильской гряды. Однако американцы сделали все, чтобы Советский Союз остался за рамками этих договоренностей. Да и Япония, в общем-то, не выполнила ряд условий, в частности, о непродлении договора о пребывании американских войск в Окинаве. Поэтому тоже загнали себя в тупик и все попытки японской стороны в середине 70-х годов значит, наладить... Политический, да и экономический диалог с Москвой они не увенчались успехом, поэтому они находились в тупике, и тут была очередная попытка вывести этот диалог, что называется, из э, тупика. Затем в течение нескольких лет советские и японские дипломаты вели довольно трудные переговоры по всему комплексу двухсторонних проблем, итогом которых стал визит Михаила Горбачева в Токио, состоявшийся в апреле 1991 года. Причем накануне этого визита в японской столице побывал лично Александр Николаевич Яковлев, возглавлявший тогда Международную комиссию ЦК КПСС, который в нужном русле подготовил турне президента страны по японским островам. Вот в ходе визита советской делегации было проведено 6 раундов переговоров премьер-министром Кайфу, на которых обе стороны пытались выработать единую позицию по всем спорным вопросам. В результате было подписано очередной советско-японское коммюнике, в котором говорилось об обстоятельном и углубленном обсуждении всего комплекса двухсторонних проблем, включая, во-первых, проблему территориального размежевания островов Хабамайши, Катан, Кунашир и Итуруб, И, во-вторых, проблема заключения полномасштабного мирного договора двух стран на принципах конвенции 1956 года, которая декларировала прекращение состояния войны и восстановление дипломатических отношений между СССР и Японией. Таким образом, впервые с хрущевских времен Михаил Горбачев официально признал наличие территориального вопроса в отношении двух стран и четко обозначил все спорные территории, То есть четыре острова Курицкой гряды. Хотя о возвращении Японии островов Хабамай и Шикотан после заключения мирного договора в этом коммюнике ничего не говорилось. Конечно, советско-японское коммюнике прекратило прежнюю довольно жесткую конфронтацию в территориальном вопросе между двумя странами, поставив взаимное отношение двух стран на новые стартовые позиции. Но сам факт признания этой проблемы говорил о слабости позиции СССР, чем, естественно, не применил воспользоваться Токио. Уже в октябре 1991 года с официальным визитом в Москву прибыл новый министр иностранных дел Японии Накаяма, который убедил советскую сторону создать постоянную рабочую комиссию для обсуждения территориальной проблемы. Советская сторона пошла на этот шаг в расчете на то, что новая японская правительство которое опять возглавил э, Кайфу, предоставит экономическую и финансовую помощь СССР. Однако, не добившись нужного результата, японцы отказали в этой просьбе в Москве. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию, поблагодарить вас за внимание, всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.